Андрей Левицкий, Алексей Бобл, Антизона. Глава 1. Зомба-ферма. Чалый не замечал слежки и шагал по лесу, поводя стволом автомата из стороны в сторону. Атила крался на цыпочках, хотя знал, день Z это тебе не сталкер, где прописаны даже запахи и шорохи. Есть некоторые сходства, декорации и атмосфера, но здесь все намного проще. Никаких артефактов и мутантов, лишь три вида зомби, военные, фермеры, да бандиты типа чалова. Текстуры деревьев, травы, кустов здесь тоже попроще, из-за чего они смотрелись искусственными, немного картонными, и в игру труднее было вжиться. Но от того, веришь ты или нет в этот мир, ничего не менялось. Бандиты здесь окопались более чем реальные и опасные. Что-то заподозривший Чалый замер, потом резко обернулся. Егор едва успел прижаться к сосновому стволу. Раз не стреляет, значит не заметил. Когда он набрался смелости и выглянул, Чалый ушел уже далеко. Но теперь его фигура, озаренная рассеянным светом, Двигалось плавно, осторожно. Чалый поминутно замирал и прислушивался. Иногда всматривался в кусты так, что Аттила был вынужден перебегать от ствола к стволу. Затянутая тучами небо походило на небо сталкера, но было более уныло однообразным. Передатчик завибрировал в кармане Егора самый неподходящий момент. когда Чалый в очередной раз остановился и взвертел головой. Атила едва успел присесть за деревом. Хорошо не забыл перевести передатчик в беззвучный режим. Вынув его, Атила глянул на экран. С ним пытался связаться большой. У Мишки талант появляться не в том месте и не в то время. Ну или звонить. Слава Зоне, Чалый далеко. а то в царящем тут беззвучие, он услышал бы гул виброзвонка. Егор поднес передатчик к уху, прижал плечом и прошептал. «Не могу говорить». Большой, пропустив его слова мимо ушей, завопил из трубки. Нашел чит, прикинь, здесь же у них в игре продукты портятся, такая фича. Кто-то это использовал, сделал чит. ускорил работу алгоритма раз в десять, подложил чит на поле, поэтому там урожай сразу и гниет на корню. А тело поморщился, прикрыл рукой передатчик. Казалось, что голос Большого громыхает на все окрестности и прошептал одними губами. «Не ори, чал и услышит». «Чего?» Ты скажи по-человечески, не слышно ни черта. Не унимался большой. Тихо! Я Учалова. На хвосте. Из трубки донесся шелест помех. Наверное, скрепились шестеренки в голове большого, переваривающего услышанное. Усвоив информацию, он сказал уже спокойно. А, извини, эмоции. «И что у тебя?» «У тебя по жизни эмоция». Мысленно огрызнулся Атила и выглянул из-за ствола. Чалый ушел далеко. За кустами еле-еле угадывался его камуфляжный костюм. Егор мысленно обозначил цель. Сосну в метрах в пятидесяти отсюда. Теперь надо выбежать на середину поляны и рассчитать так, чтобы Чалый был на одной линии со стволом и не видел бегущего Атилу. «Атила, так что у тебя?» «Минута, я на связи». Не отключаясь, он рванулся к цели, аж ветер в ушах засвистел. Уже на месте, прячась за стволом, добавил. «Слежу. Скоро буду, жди». «Ничего не говори Бороде». «Ладненько». Атила прервал связь и спрятал передатчик обратно в карман камуфлированного комбинезона, поправил бандану, такую же зелено-бежевую пятнистую, цепился приклад АК и снова поспешно двинулся от ствола к стволу. Спринтерские пробежки его изрядно вымотали, сердце чистило он еще не привык к большим нагрузкам. Пару месяцев назад Егор ездил в инвалидном кресле и не помышлял, что станет на ноги. Зато теперь, зная, что такое настоящая беда, он не расстраивался из-за мелких житейских трудностей и встречал их презрительной ухмылкой. Каждый раз, когда что-нибудь случалось, он вспоминал свое инвалидное кресло, и масштабы неприятности сразу уменьшались. А тело машинально вытер лицо, хотя пота не было. Он не отрывал взгляда от Чалова, разводящего кусты по обезьяне длинными ручищами. Автомат тот перекинул через плечо, чтобы не мешал. Лес начал редеть. Все труднее было найти сосну с толстым стволом. чтобы понадежнее спрятаться. С одной стороны, это усложняло слежку, но с другой означало, что лес скоро кончится и чалый достигнет цели. То, что он идет к хлебной фабрике, не вызывало сомнений. Пришлось отпустить его подальше и передвигаться на полусогнутых, прячась за кустами и в высокой траве. Вскоре... Сосны сменились березами, и за ними скрываться стало вообще невозможно. А тело подождал, покачал Чалый исчернет из и рванул через рощу. Закончилась она пологим склоном холма, густо поросшим кустарником и бурой пожухлой травой. А тело лег, раздвинул ветки. Чалый ускорил шаг. Уже не опасаясь нападения зомби, он быстро приближался к двухэтажному бараку фабрики. На черепичной крыше, возле кирпичной трубы, зашевелился охранник, махнул автоматом. Чалый в ответ скинул ручищу. Атила заметил еще одного охранника у облезлой деревянной стены барака, некогда выкрашенной зеленой краской. Но детали было не разглядеть, и он... Раздвигая ветви, пополз дальше, чтобы слышать, о чем разговаривают бандиты шершни. Остановился почти у самой дороги, асфальтовой, покрытой выбоинами. Итак, двое охранников. И наверняка неподалеку ошивается еще человека три. Нельзя такое жирное место без присмотра оставлять. Желающих закрепиться здесь, ой, как много. Стоит шершню чуть-чуть расслабиться, набегут, людей перестреляют и своих головорезов поставят. На фабрике, которую захватил шершень, было аж четыре схрона, где раз сутки еда, то есть на языке нормальных людей появлялась. Фабрика — лучшая фармилка на всю округу, неиссякаемый источник драмовой энергии, в данном случае пищи. В мире дня Z еду можно выращивать на своей ферме, но занятие это трудоемкое, опасное и неблагоприятное. Можно покупать в игровом магазине или отнимать у тех, кто слабее. Самое выгодное – находить в таких вот схронах, где еда возникает периодически. Этим большинство игроков и занималось. Но не все так просто. Подчиняясь алгоритму игры, схроны часто меняли местоположение. Хотя иногда бывали сбои, и некоторые из них надолго застревали в одном месте. По сути, хлебная фабрика — один большой сбой. Там аж четыре схрона, которые функционируют уже больше года. Именно поэтому это место и назвали хлебной фабрикой, На самом-то деле, к хлеб оно не имело никакого отношения. Бандиты Шершня взяли ее под контроль. Ежедневно они снимали со схронов кучу еды. Часть съедали сами, большую продавали. И богатели на этом немеренно. Шершень, благодаря фабрике, ох как поднялся. Жрел не по дням, а по часам. Но не все коту масленицы. В двух километрах от хлебной фабрики, за лесистым холмом, недавно заработала ферма бороды. Этот хитрец сумел починить зомбаков, превратил их в бесплатную рабочую силу. И теперь они выращивали для него жратву, которую он продавал, и, демпингуя, сбивал шершню цены что последнего. Мягко говоря, не радовало. Война велась не на жизнь, а на смерть. Борода, если разобраться, не наносил конкурентам прямого ущерба. Зомби на них спускал, только когда оборонялся. Шершень же со своими головорезами набегали на фермера не раз. Выходит, если кто изинтересован в уничтожении фермы Бороды, так это бандиты. Вот и ответ почему Атила следил за Чалом. Отдаленные голоса начали приближаться, и он сжался в землю, замер, стараясь слиться с листвой. В просветах ветвей замаячили силуэты бандитов. Атила перехватил ружье поудобнее. Враги шли прямо на него, но вдруг повернули вправо. Егор скосил глаза. Совсем рядом с ним через кусты шел маленький подвижный человек в кепке и сером комбезе. Но дела, сам шершень пожаловал. Да не один, в сопровождении двух верзил с квадратными челюстями. А тело замер, боясь вздохнуть. Ведь совсем рядом идут. Стоит им посмотреть под ноги вправо и заметят. И никакой камуфляж не спасет. Ноги в кирзовых сапогах с хрустом сминали мелкие сухие ветки возле самого лица Тилы. Если бы он протянул руку, то мог бы к ним прикоснуться. Бандиты прошли рядом, ничего не заподозрив. Теперь Егора от них отделяла живая изгородь, нечастого кустарника, сквозь которого отлично все просматривалось. и повернулся лицом к шершню в его лопоттообразные лапе исчезла ладонь шершня протянутая для рукопожатия и командир бандитов стал к егору спиной а Тила все время пытался вспомнить кого же напоминает головарь банды точно ведь известную личность политика актера. Понимание пришло внезапно дедушку ленина Тот же лукавый прищур, та же интеллигентная бородка и кепка. Уж не мелочился бы игрок и сразу назвал персонажа Ильичом. Или внешность случайное совпадение? Шершень заговорил. Голос у него был хриплый, прокуренный, никак не ленинский. Какие вести с полей? Чалый потер ладони и прогудел. Да, все пучком. Еще три дня, и борода разорится. В разговор стрял кто-то из дозорных. Говорил он тихо, и Атила не разобрал слов. Потом шершень прохрипел. Прямо сейчас Басчалова разнесся на всю округу. Не, рано. Борода на вас зомбаков снова спустит. а тело слушал во все уши. Заказ был важный. Хозяин фермы платил хорошо. Двое суток назад картограф договорился с Бородой, и тот нанял их кризисное бюро «Игрушечные войны», чтобы разобраться с проблемами, которых, как он подозревал, повинны конкуренты. Сначала банда шершня просто наехала на ферму, но Борода спустил на бандитов зомби, и налетчики отступили, но, видимо, не сдались и решили действовать другими методами. Спустя четверо суток после нападения его урожай начал гнить, не успевая толком вырасти. Борода смекнул, что это работа какого-то чита, и обратился к картографу, который после закрытия сталкера заработал неплохую репутацию в сети, обеспечив, так сказать, положительный имидж-бюро. Разговор закончился. Бандиты, перерукиваясь, направились к хлебной фабрике. Чалой же, расправив плечи, зашагал обратно, сквозь кустарник, через холм, к ферме бороды. И чего ему не хватало? Борода платил неплохо, не наглел, да и охотники чалова уважали. А тело снова застыл. Предатель должен был пройти всего в паре шагов от него. Поскольку зомбаки постепенно выходили из строя, звербованные бородой охотники шарились по окрестностям, отлавливали новых, ну и плюс ко всему следили на ферме за порядком. Борода доставленных диких зомби брал в оборот, обрабатывал как-то. А тело полагал, что тут тоже без читания обошлось. Причем он посложнее, чем тот, который Шершень применил теперь против фермера. Это же целое дело – сломать, а точнее обойти правила мира так, чтобы зомби подчинялись тебе, ввести в них новые поведенческие цепочки, заставить работать на себя. Зомби в Дне Z совсем не напоминают киношных увольней. Они здесь быстрые, агрессивные. На них и держится весь интерес к игре, а борода заставил их в поле пахать, заполучив бесплатных трудолюбивых рабов, которые никогда не устают, только иногда на части разваливаются. Следить за чалом не было смысла, а Тило не сомневался, что тот топает обратно на ферму, отпустив его подальше. Егор направился вверх по холму, изредка бросая настороженные взгляды на хлебную фабрику. Бандиты заняли свои посты. Один полез на крышу и уселся, растопырив колени. Второй, в зеленом комбинезоне, слился со стеной барака. Шершень переступил порог центрального цеха и растворился в полумраке. Телохранители последовали за ним. Донеслись голоса и неразборчивый хрип шершня. Значит, в помещении еще двое трое игроков. Вскоре хлебная фабрика исчезла за стволами деревьев, и Атила зашагал по лесу, не опасаясь выстрела в спину. Чалова он не видел. Тот успел уйти далеко. Единственное, чего следовало теперь остерегаться, — зомби. но, если что, они отвлекутся на приманку, идущего впереди охотника, так что можно расслабиться. Вдруг донесся треск и бормотание. Атилов снизил скорость и спрятался за дерево. Оказалось, что он почти настиг потерявшего страх Чалова, который танком пер сквозь кусты. Охотник размахивал руками, и насвистывал незамысловатую мелодию. Этот склон холма был более пологим и лесистым. Сосняк тут вымахал, как в Сибири, стволы колонны до самых облаков. Темнота такая, что небо не видно. Когда лес закончился, Атил остановился на возвышенности, обозревая ландшафт впереди. Долина — облюбованная бородой, раскинулась между двумя холмами. Почти вся она была покрыта полосами грядок, над которыми склонились зомбаки. Сутулые плечи, длинные руки, поникшие головы. Синхронно вскидывая мотыги, они опускали их в землю с характерным хлопаньем. Сколько там их? Тридцать, сорок. А вот, по другим холмом, Борются с сорняками зомби-пропольщики. В середине долины, у подножья башни ЛЭП, стояла здоровенная трансформаторная будка, обросшая всевозможными пристройками, собственно, ферма, где жил Борода и ночевали охотники. Зомбаки, видимо, в повалку дрыхли на земле. Хотя нет, они неутомимы и бодрствуют, пока не рассыпятся от износа. Даже ночью пашут. Из прокопченной трубы тянулся белый дымок. На пороге деревянной пристройки, положив на колени винтовку, скучал стриженный, старший у охотников. Вдоль поля прогуливались трое его молодцов, возвышаясь на зомби. Ну. Точно картина «Рабы на полях Бразилии». еще немного, и надсмотрщик щёлкнет кнутом, подгоняя, и они затянут скорбную африканскую песню. Спустившись с холма на раздолбанную грунтовку, Атила завертел головой, пытаясь отыскать Мишку. Куда он подевался? ага вот», — присел на корточке, возле чистокола с дырявыми горшками и черепами, надетыми на штакетины. Зомбаки работали в паре метров от него, но смелый Большой не обращал на них внимания. Направившись к дому, Егор помахал ему рукой. Здесь у Мишки был такой же аватар, как и в «Сталкере». Суровый, сороколетний бородач, и звали его так же Большой. Некоторое время Большой хмурил косматые брови и смотрел перед собой, ничего не замечая. Подумаешь, еще один движущийся силуэт. Наверное, очередной зомбак. Но когда Атила подошел метров на десять, Мишка просиял, на губах заиграла мальчишеская улыбка. На суровом лице она смотрелась странно. Чему он там радуется? Мишка выпрямился и потряс блок-детектор. У пристройки стриженный, подняв голову, перевел взгляд с него на Егора и сунул в рот травинку. Во! Большой кивнул на пузатый глиняный горшок с огромной дырой в боку. «Что, во?» — спросил Атила. «Это и есть чит, который мы искали», — прошептал он. «Кто-то круто его замаскировал. а я обнаружил. Только теперь Атила заметил, что от блок-детектора к дыре тянется провод. «Загляни», — предложил Мишка. Недоверчиво покосившись на пританцовывающего от нетерпения напарника, Атила сделал шаг к горшку, посмотрел и прищелкнул языком. К горшку изнутри крепилась пластиковая коробочка, оплетенные проводами, на ней мерно мигал зеленый огонек. В виртуальных мирах каждая рабочая программа должна отображаться в виде вещи или явления, таковы правила. Должны быть текстуры, внешний вид, а иначе как вообще контактировать с ней? Этот чит сделали похожим на самодельную взрывчатку с часовым механизмом. Вот значит, почему гибнут урожаи бороды, которые в дне Z вырастают аккуратно раз в месяц. «Это оно и есть», — затараторил Большой, по обыкновению эмоциональный и говорливый. Слова вылетали из него, как пули из автомата, и убивали слушателя, если не смысловой нагрузкой, то скоростью и количеством. «То самое, понимаешь? Я вообще молодца, Не всякий подгадался, что она в горшке, а я. Атила знал, недавно Мишка сломал сопротивление бати и переехал от родителей в съемную квартиру на краю Женевы, и поэтому сейчас особенно счастлив и говорлив. «Короче», — продолжал Мишка, — «Чит действует, как я и говорил, ускоряет старение. Могу прямо сейчас выключить». Он протянул руку к горшку, но Атила сказал «Нет, подожди». Мишка собрался уже возмутиться, но проследил направление взгляда Атилы и угомонился. Ничего не подозревающий чалой, уперев руки в бока, разговаривал со стрижиным. Ощутив чужое внимание, охотник вопросительно посмотрел на Атилу, а тот бросил взгляд на холм. где виднелась водонапорная башня, отодвинулся от чита, хлопнул в ладоши и крикнул. «Все идите сюда и бороду позовите!» Стриженный повернулся к распахнутой двери и лениво пробасил: «Борода, эй, тут зовут. Сидите сюда!» Он сморщил лоб и, приложив ладонь к уху, замер. Никто не выходил. «Ну, чего, перепелись все. Дело срочное». В глубине дома загрохотало. Донеслось кряхтение и тяжелые шаги. Первым вышел здоровенный охотник. В его лопищах винтовка смотрелась как игрушечная. Следом вылез сам борода. Почесал затылки, с хрустом потянулся и воздел к небу длиннющие руки. Когда он молчал, и смотрел из-под лобья, приоткрыв рот, то и сам походил на зомбака. За бородой порог переступили еще два угрюмых мужика с длинными дредами, похожие как братья. Увидев Атилу, борода просиял и уже открыл рот, но Атила перебил его, решив сразу брать быка за рога. Твой урожай глушили читом, в основе которого тот же алгоритм, что старит и портит обычную еду. Его усилили во много раз и внедрили в эту локацию. Чит вот здесь. Атила тело похлопал горшок. Мой партнер готов отключить его. Люди бороды удивленно загомонили. Фермер скрестил руки на груди и привалился к стене. Мишка бочком подошел к Атиле, изо всех сил стараясь не смотреть на Чалова. Егор продолжил. «Ферма х... охраняется день и ночь. Поставить чит мог только кто-то из своих. Что в твоей команде, предатель, мы поняли сразу и решили кое-что проверить. Точнее, кое-кого. Мои подозрения подтвердились. А тело резко повернулся, уставился на Чалова. Чалый. «Ты из банды? Или тебя шершень подкупил?» Последнюю фразу он проговорил почти без паузы, на выдохе выпалил ее в лицо Чалому. На самом деле прямых доказательств, кроме слов самого Егора, видевшего, как Чал и базарец с шершнем, не было. И охотник мог бы отмазаться. Чтобы этого не произошло, Атила и разыграл небольшую сценку. Как оказалось, Он все сделал правильно. Тот вздрогнул, отпрянул, залепетал что-то обиженное, неубедительное. Всем присутствующим сразу стало ясно, все правда, вот он, предатель. Стриженный, который до того напоминал нежащегося на солнце кота, метнулся к чалому и вмазал ему. Предатель даже не успел защитить лицо, Схватившись за расквашенный нос, Чалы рухнул на колени. Эх ты гнида! Скривился стрижный, поднял упавшую винтовку Чалова, но тут борода пробасил. Стрижный, отойди! А он не спускал глаз с фермера. Из сонного увольня тот мгновенно превратился в матерого хищника, но не перестал походить на зомбака. От него теперь. вела чуждостью и враждебностью. Юлы палы пробормотал Мишка, сжав плечо от тела. Гляди, егор, сзади, а не там. От тело обернулся. Все зомбаки на огороде разом выпрямились и замерли. Потом повернули головы к людям, будто присматриваясь, а потом вздрогнули. и двинулись к дому, медленно и неумолимо. Даже те, что занимались прополкой, оставили свое занятие и направились к ферме. Зловещая картина. Колени зомби полусогнуты, руки болтаются плетьми и почти задевают траву. арты разинуты, мертвые глаза выпучены. А тело схватился за винтовку, передернув затвор, прицелился в ближайшего мертвяка. Мишка сделал то же самое. Охотники, сбившись кучу, взялись за оружие. Они переминались ноги на ногу, как табун лошадей, почуявших волка. Борода пророкотал. «Спокойно, хлопцы, все под контролем». Он стоял неподвижно, уставившись в одну точку, и лицо у него было такое, будто он в уме, Перемножал многозначные числа. Егор задрал брови, сообразив наконец, что к чему. Все, теперь понятно. Хозяин фермы использует сейчас мозговой интерфейс, о котором говорил картограф. Вот как борода управляет зомби. Мысленно. Ну, не терминал же у него в доме запрятан. Где нужно джойстик крутить. Продвинутый борода пользовался новейшими технологиями. Сейчас у него перед глазами висит видимый только ему интерфейс управляющей программы. Фермер раскрывает и закрывает окна. Мысленными командами кликает на несуществующие кнопки. Вот так штука. Атилус взглянул на поверженного Чалова. Тот продолжал бездарно разыгрывать комедию. Надеясь, что убедит окружающих своей невиновности. Да вы чего? бормотал он, пытаясь подняться. Да это же вранье, да я. Он замолк, вытаращился на охотников, не понимая, почему они пятятся от него. Чалый был сейчас спиной к огороду и не видел приближающихся зомбаков. А тени брели, как мертвецы в фильмах. а двигались резво, хоть и рывками. Когда до жертвы оставалось, с десяток метров, под ногой одного зомби хрустнул сухой стебель. Чалой обернулся, скачил и закричал. Секундное промедление едва не стоило ему жизни. Ближайший зомби ринулся на него, ухватил за плечи. Чалой ударил его коленом в живот, выхватил нож и всадил в брюхо. бросил мертвяка наступающих собратьев, двое свалилось, но их было слишком много. Они приближались со всех сторон и почти окружили чалова. Отчаянно матерясь, он схватил самого ближнего зомбака за руку, чтобы швырнуть его в толпу и смыться. Но зомби попался старый, хрупкий, его конечность с хрустом оторвалась. После этого Зомби повалили жертву, и не сдавался, пинался и орал, пока крик его не оборвался хрипом и бульканьем. Охотники не двигались и боялись даже дышать. Склонившись над добычей зомби, копошились, пихали друг друга локтями и чавкали. Хрустели перегрызаемые хрящи, ломались кости. Мертвяки, которые не могли добраться до поживы, Слонялись вокруг и утробно рычали. Мишку передернуло от отвращения. Он шумно сглотнул и прошептал. Глотку перегрызли. Блин, живого человека. Ну, не живого, но... Ну ты, бородаю, зачем так? Можно было его иначе? Борода его реплику проигнорировал, довольно сощурился, снял с шеи платок, и повязал на лысую макушку. Отключил чит, обратился он к Атиле. Егор кивнул, и тогда борода зашагал ко входу к дому, бросив на ходу. «Пошли со мной». А тело замешкался, глядя на зомби. Насытившиеся мертвяки отваливались от тела Чалова и разбредались, посвежевшие с рожами перепачканными кровью. Их место занимали другие твари, начинали со стервенением чавкать. И вот что в этой игрухе достоверное, так это всевозможные виды смерти, сопутствующие звуки и запахи, даже более достоверные, чем сталкеры. У порога борода повернулся и напустился на охотников. «А вы не стойте тут, идите лучше на хлебную фабрику». «Ты чё?» Возмутился здоровяк с винтовкой. Охренел фермер, мы с бандой шершни сами не справимся. Борода резко подался вперед. Здоровяк втянул голову в плечи. Борода процедил. Идиот! Кто сказал, что надо нападать? Расредоточьтесь там и наблюдайте за ними. Стрижены командой. Вечером пришлю еще наемников. С ними выбейте шершни оттуда. Каждому месячный оклад и долю прибыли с фармилки. Ну? Охотники переглянулись. Один из братьев с дредами махнул рукой. Ну Ладно, пошли. Его брат был чуть ниже, тоньше в кости и моложе. Он перекинул автомат через плечо, посмотрел на Стриженого. Распоряжений долго ждать не пришлось. Стриженный скомандовал. «Нечего стоять, пошли». Он двинулся по грунтовке в сторону лесистого холма. Остальные, негромко переговариваясь, последовали за ними. Зомби к тому времени уже доели Чалова, разбрелись по огороду и взяли брошенные мотыги. На утоптанной земле, где лежал предатель, осталась только большая темная лужа. Хозяин фермы с угрюмым видом потоптался на пороге, но передумал входить. Он спустился по ступеням и направился к деревянной пристройке, утопленной в земле чуть не по самую крышу. Кивком позвал Атилу и Большого за собой. Мишка с радостным видом обогнал бороду возле входа в пристройку и задом привалился к двери так, что в спину его уперся край шиферной крыши. Вынул свой ПДА. «Ну что, дядя, рассчитаемся?» «Сейчас», — буркнул Борода, оглядываясь на охотников, которые приближались к лесу. Атилу тоже полез за ПДА, куда была встроена программа внутриигрового банкинга. Снова отыскал взглядом холм с водонапорной башней, оглядел ее внимательно, но так, чтобы не видел Борода. «Сюда проходите». Фермер, отстранив Большого, открыл дверь в пристройку. «По ступенькам спускайтесь. У меня там особый терминал. Вы назовете номер счета, я переведу деньги». Большой не спешил внутрь. Вытянув шею, он пялился во мрак пристройки. Наконец решился, низко пригнувшись, переступил порог, спустился на несколько ступенек и замер в полутьме серым пятном. «Темно у тебя тут чего-то», — пробормотал он. «Заходите, выключатель справа». Хозяин фермы сделала приглашающий жест от теле. Егор, воспользоваться приглашением, не спешил. «А почему деньги через внутриигровый сервис не хочешь привести? Спросил он, отметив про себя, что единственное окно пристройки, расположенное над самой землей, заколочено досками. «Да ну!» Небрежно отмахнулся борода. Я уж давно куда не пользуюсь. Как однажды в лесу потерял... ПДА в смысле. А вместе с ним все сбережения. С тех пор только в стационарном терминалу. Потерял? Ну ладно. Сгорбившись, Атила шагнул в пристройку. «Да где же этот выключатель?» Сокрушался большой. Шумно шаря по стене внизу. «А вонище-то!» «Эй, борода!» «Ты спецон так сделал, в навоз терминал поставил, чтобы воры не хакнули, а?» Борода толкнула телу в спину, тот чуть не скатился по ступеням и захлопнул дверь. Услышав, как лязгнул засов, Егор полез в карман за фонарем. Тьма была не абсолютной. Сквозь щели между досками, заколоченным окна пробивались тонкие лучи света и пронизывали черноту. Оставляли золотые полоски. на противоположной стене, будто разделяя комнату надвое. В одной половине стояли Егор с Мишкой, а во мраке второй что-то чавкало-хлюпало, будто кто-то переставлял в навозе ноги. Они одновременно зажгли фонари. Большой выругался и схватился за автомат, но ну тело Первый открыл огонь по сгорбенным фигурам впереди. Грохот выстрелов поглотил остальные звуки, перезаряжая винтовку, а тело во мрак, где буквально кишели зомби. Ближайшие твари пересекли более-менее освещенную середину комнаты, и он снова выстрелил. Пули вырывали из разлагающихся тел куски плоти, дробили кости. Зомби падали в навоз, но поднимались и продолжали идти. Невольно ступающий Егор Спиной уперся в бревна двери. Вспомнил, как зомби жрали чалово, и волосы на голове зашевелились. «Сука, борода!» — вопил Большой, поливая зомбаков свинцом. «Ты не знаешь, с кем связался! Хана тебе, гнида!» «Это нам хана!» — подумал Атила и посветил вверх на балке перекрытий под шиверной крышей. «Туда бы забраться, но как?» Луч фонаря выхватил из темноты лестницу, приставленную к стене. Егор хлопнул Мишку по плечу, но тот в это время прищелкивал магазин и отмахнулся, крикнув. «Стреляй! Сожрут!» «Валить надо! Наверх! Я лестницу нашел." Шлепая по жидкому навозу, они бросились к лестнице. Мишка стрелял на ходу. Первым полез Атила, пока Большой валил зомбаков, Он оседлал деревянную балку, лег на живот, взял винтовку и прицелился в напирающих мертвяков. «Теперь давай ты, прикрываю!» Стрелять было жутко неудобно. В плечо долбил отдачей. Егор исковал не удержать равновесие. Только эквилибрист способен зарядить винтовку в таких условиях. Подгоняемый страхом большой Буквально взлетел по лестнице, сел на балку, тяжело дыша. А тело тоже сел, но верхом, ухватился за лестницу. Тяни сюда, а то они тоже полезут. Да шевелисты. Вместе выточили лестницу наверх, вырвав из лап зомби, и положили на перекрытие. Большой уселся поудобнее, упер приклад в плечо, собираясь стрелять. А тело шикнул на приятеля положив руку на его оружие коснулся пальцем губ и покачал головой а чего бы мне не пошуметь шепотом огрызнулся большой хоть душ отведу он же козлина наскинул нам отсюда выбраться надо а тело пальцем показал на крышу где виднелось круглое похожее на иллюминатор слуховое окно Аккуратно, напротив стены дома, где жил Борода. «Хочешь сказать?» Скинул брови большой. И Атила кивнул. «Да, пусть думает, что мы отключились и вышли в Реал». Он вытащил из кармана ПДА, ввел послание «Мэйдэй» и кликнул «Отправить» и кивнул. «А теперь давай перебираться в дом Бороды». большой перекинул автомат через плечо и, помогая себе руками, на заднице попрыгал по балке к окну. Зомби внизу оживились, колошущейся массой устремились за ускользающей добычей, захрипели, зачавкали грязью. Они тянули к мишке руки со скрюченными пальцами, трясли сколоченными головами и таращили бельма. Большой прикладом высадил раму. Выснулся из сарая и нос к носу столкнулся с бородой. Видимо, хозяин фермы насторожил эти в пристройке, и он решил понаблюдать за происходящим в окно. не рассчитал борода, что пленники такие проворные и везучие, и перед ликом опасности оторопел от неожиданности. Благодаря секундной заминке противостояние закончилось в пользу большого. Он с ревом вырвал у бороды обрез. Отшвырнул, выкрутил руку фермера и поволок его на край крыши, приговаривая. «Ну чё, сука, слабо как мужик с мужиком? Из ли любишь бить? Я ща тебе покажу!» Борода засопел и попытался сделать Мишки подсечку, но получил могучим кулаком в нос и успокоился. Тила, шагающий по шиферу за ними, думал, что Большой вырубил врага, но вскоре понял, что ошибся. Зомбаки на грядках разом бросили работу, вытянули шеи, будто принюхиваясь, и двинулись выручать хозяина. Вот хитрый черт. Атила достал электробритву, перепрограммированную в шокер-разрядник. Интересно, если фермера на время оглушить, его армия мертвецов угомонится или продолжит выполнять команду? «Сейчас проверим». «Стой!» — веряла Большой оглянулся. Борода продолжал изображать смертельно раненого, а на самом деле через мозговой интерфейс командовал зомби. Егор догнал их, оттолкнул Мишку и ужарил обалдевшего фермера шокером. Тело под лица мелко затряслось, кулаки сжались, а волосы стали дыбом. Борода... выгнулся дугой. Когда тело выключил чит, фермер уже валялся бесчувственной тушкой. На всякий случай Егор пнул его под ребра и скомандовал. «Теперь давай в дом его». Большой схватил бороду под мышки и поволок к распахнутому окну в дом. тело глянул через плечо. Зомби не остановились. Самые резвые уже лезли на крышу невысокой пристройки. Не выпуская рук фермера, Большой полез в окно, спиной вперед, а тело то и дело оглядываясь, поднял бороду за ноги, помог затащить его. Когда он захлопывал хлипкие, щелистые ставни со следами от пуль, два зомби в развивающихся на ветру лохмотьях уже топали по шиферу пристройки. Дверь входную подопри. Большой недовольно забурчал, Но выбежал из полутемного кабинета, затопал по скребучим половицам, загрохотала мебель. Он взялся за дело. Потом звякнуло стекло. Мишка заматерился и крикнул Тут окна, мать их! грохнул выстрел. Помоги, они в окна лезут! А, нате! Задраить люки! А Тила выбежал из кабинета, размажил гнилой череп. Переградившему путь зомби, метнулся к окну и отшатнулся. Ставни не было. Наверх! заорал он. Надо тащить борду наверх. Там проще запереться. Нафига! Попытался возразить Мишка, но заткнулся, когда еще одно стекло брызнуло осколками. И в оконный проем полезли сразу три мертвяка. Все они застряли. Одного прижали к стене так сильно, что у него отвалилась рука и дергалась на полу, истекая буро-желтым гноем. «Дерьмо!» — возмутился Большой, перешагивая через нее. «Ты тут их придержи, пока бороду вытащу». Атилов скинул винтовку, разрядил в мертвяков, что лезли в окно возле двери. Это даже на полминуты их не задержало. Тогда он схватил огромную, в бурых потеках биту, стоящую вешалки, и обрушил на голову зомби. Череп треснул, как дыня, распескав гнель по стене. Егор обернулся на звон осколков. Разбили третье окно, самое большое. Теперь точно хана. Он рванул в ту сторону, приготовившись отражать нападение. Хорошо, хоть большой. Уже волок бесчувственную бороду по лестнице. Многие того, обутые в армейские ботинки, бухали, падая со ступеньки на ступеньку. Настало время отступления. Пятись, сбитый наготове, тело начал подниматься.